Говорит Москва. На Сумской улице немцы открыли кинотеатр. В театре имени Шевченко заработала оперета. Дворец пионеров на площади Тевелева отремонтировали. Теперь это здание было только для немцев. Значит, немцы в Харькове устраивались надолго. Пришла весна. Мы открыли окна и балкон. Он выходил во двор того здания, которое потом стало моей школой. А сейчас в этом здании расположилась немецкая ремонтная часть. Во двор въезжали машины, разгружали ящики, металлические детали, гусеницы. Всем женщинам нашего и соседнего домов было приказано утром собраться, для чего не сообщалось, но за неподчинение приказу расстрел. «А вдруг будут угонять Германию?» Мы не спали всю ночь. Утром я вместе с другими детьми бежала за строем наших мам. Они скрылись внутри здания. А мы спрятались за ящиками и подсматривали в окна. Там была и мама, и тетя Валя, и тетя Фрося, и мать Зои Мартыненко. Других помню только в лицо. Окно на первом этаже распахнулось. Из него высунулась улыбающаяся тетя Валя. Дося, ты где? Скорее сюда. Дося, Люся, не бойся. Это уже голос мамин. Я подбежала к окну и схватила на лету серый узел. Дося, все половые тряпки из дома неси. Скоро. Одна нога там, другая здесь. В узле было два новых байковых халата. В таких халатах ходили раненые в немецких госпиталях. Женщин собрали для того, чтобы они вымыли полы и вычистили здание. А тетя Валя сообразила, что халаты могут пригодиться. Полы можно помыть и тряпками. Свой халат она выгодно продала на базаре, а мне из халата пошили курточку на молнии и шаровары с большим запасом внизу на вырост. Я мигом слетала на четвертый этаж, собрала все тряпки и обратно. Окно было открыто, и, подбегая, Я услышала немецкую песню, ее пели по радио. Как давно я не слышала радио. Да и было ли это когда? Тихо влезла на ящик, всунулась в окно и наткнулась прямо на немца, который подпевал и дирижировал себе Кидер, вас и слеус, мутар!» Мама произнесла сдавленным голосом. Пан, ист май, майн киндер. В школе мама учила немецкий язык. Он посмотрел на ворох тряпок у меня в руках и все понял. Взял у меня тряпки, бросил их маме, погрозив ей пальцем. Он все время улыбался. Комната на первом этаже была самой большой в здании. Когда я уже училась, это был спортивный зал, потом столовая. Тогда в этой комнате стояли спинки и сетки кроватей, ящики, чемоданы. Одна кровать была покрыта серым одеялом. Я подумала, что она принадлежит этому немцу. А музыка раздавалась из большого приемника, стоявшего на ящике рядом с кроватью. Немца звали Карл. Он был денщиком у шефа этой части. Наше знакомство состоялось в тот день, когда он не наказал маму. Первый раз я тогда увидела другого немца. Немец, а вроде, а вроде хороший. Я смелела, решила, мама и тетя Валя моет полы. Немец слушает концерт и следит за их работой, а я пройдусь по двору. А может, найду что-нибудь, что пригодится в доме. Папа все нес в дом. И железки, и дощечки, и хвостки. Усе! В доме хай будет усе при всякий случай. У него было огромное количество пилок, молотков, напильников, рашпили. Папа меня учил. «Як, идешь, дочурка по улице, смотри вниз, у землю».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 Придет папа с новой идеей, и все сначала. А я так и ходила по улицам, глядя вниз. Мои карманы вечно были набиты ржавыми гвоздями, винтиками, проволоками. Не было ни одной свалки, мимо которой я могла бы пройти равнодушно. Все развалины вокруг были мною тщательно обследованы. В саду Шевченко в окопах валялись каски, пулеметы, патроны. Я набрала в карман самых красивых патронов и отправилась домой. Мама с тетей Валя с утра ушли на работу в кафе. Все, что мама приносила с базара, мы раскладывали на широком мраморном подоконнике и на железной печке, если она не топилась. Свои игрушки я тоже расставила на печке. Огрызком карандаша для бровей, который для мамы оторвала от себя тетя Валя, Я нарисовала глаза, нос и рот на разноцветных головках этих патронов. Каждую обвязала тряпочкой, как платочком. И у меня получилось сразу десять кукол. Я расставила их по цветам, как близнецов. Впереди стояли малиновые близнецы, самые красивые. И я им всем дала имена. Ах, возилась я с ними целый день. А потом пришла мама с тетей вали Когда мама увидела у меня кукол на плите, что было? Ой. А Валя, а тетя Валя, Додьца, ты что в самом деле? Ты же уже большая. Эти патроны стреляют, и мы можем все погибнуть, Додьца. Лоля, Лоля, ты права. Дети, это же тихий ужас. Это же... Да пусть лучше она ходит с нами, Лёля. Нет, ну, новое дело. Это же кому сказать, товарищи? Приходим домой, а тут, а тут остался один пшик. Ну что ей, Богу, честное слово. Куколок своих я вынесла в развалины, поставила их в ряд и с каждой из них попрощалась. Это были трассирующие пули. За куколок я стояла в углу на коленях. Там меня часто забывали. Вначале это наказание оказалось мне обидным, унизительным. А потом я его нашла даже интересным. И стремилась к нему. А что? Стоишь себе, смотришь в угол, колупаешь ногтем стенку, никто тебя не шпыняет, ты не лезешь и к тебе не лезут. И обида постепенно отходит, становится легче. И в голову приходят всякие фантазии, видишь разные светлые довоенные картинки. И когда уже тебя вспомнили, пора вставать, с большой неохотой расстаешься со своим особым миром, и приходится изображать на лице обиду, а то моя зоркая мама сразу поймет, что стояние в углу — не самое плохое наказание. И не дай Бог заменить его на что-нибудь новенькое. В этом дворе не нашлось ничего такого, что могло бы пригодиться у хозяйства при всякий случай. Немецкая музыка уже кончилась. По радио говорил мужской голос, наверное, немецкие новости. Сижу под окном на ящике и жду своих. Потом затрыкал приемник, музыка, речь, хор, марш. Немец что-то искал. с с с Ком, ком! Господинка! Господинка, Москва, Москва. Говорит Москва от Советского Информбюро. На весь двор полилась из окон русская речь. Я поднялась и заглянула в окно. Женщины стояли в углу, сбившись в кучу. Левитан, Левитан, Фрося, держись, не плачь, а то он поймет. Донеслось из-за угла. Левитан говорил что-то очень важное. Лица у женщин были просветленные, торжественные, в глазах ссояли слезы. На фронтах оставили город, несут потери. Немец улыбался. Он радовался, что преподнес сюрприз русским понинкам. Он улыбался даже тогда, когда красивый голос произнес Победа будет за нами. Смерть фашистским захватчикам. После Левитана начался концерт краснознаменного ансамбля, а немецкие офицеры шли по школьному двору, а когда услышали нашу песню, засмеялись. О, ВУЗ, Катюша, Катюша, Катюша! И пошли чеканья шаг. Выходила на берег Катюша, на берег над крутой Ай-ай-ай-ай-ай-ай, вот какое время, а какой вид. Выходила песню заводила про степного басизого горла, про того, кого любила, про того,